Будучи в чужих краях, по указу же родшего мя для учения навигации, фортификации, геометрии и прочих наук, имел страх великий, дабы не умереть без покаяния, писала всем на Москву отцу нашему духовному Иакову так: Священника мы при себе не имеем, и взять негде. Молю вашу святыню, приищи какого попа на Москве, чтобы он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть усы и бороду сбрив, так же и гуменца зарастив, или всю голову обрив и волосы накладные надев, и немецкое платье. И сказался бы моим денщиком. Пожалуй, пожалуй, отче, яви милосердие к душе моей, не дай умереть без покаяния. Ни для чего иного он мне, только для смертного случая, также и здоровому для исповеди тайны. А хорошо б, чтобы он под видом таким с Москвы от знаемых утаился, будто без вести пропал. Обритие бороды не сомневался бы, ибо в нужде и закону применение бывает». Лучше малое приступить, нежели душу погубить без покаяния. Сочинись сие безленостно, а буди не всего сочинить, души нашей взыщит на вас Бог. Когда приехал из чужих краев к родшему мя в Санкт-Петербург, принял он меня милостиво и спрашивал, не забыл ли я, чему учился» на что я сказал, будто не забыл, и он мне приказал к себе принести моего труда чертежи. Но я, опасаясь, чтобы меня не заставил чертить при себе, понеже бы не умел, умыслил испортить себе правую руку, чтобы невозможно было он ничего делать, и, набив пистоль, взяв ее в левую руку, стрелил по правой ладони, чтобы пробить пульку, и хотя пулька миновала руки... Однако шпорохом больно опалило, а пулька пробила стену в моей коморе, где и ныне видимо. Ирочий мяу увидел тогда руку мою опаленную и спрашивал о причине, как учинилась. Я ему тогда сказал иное, но не истину. Устава воинского, глава 7, артикул 63. Кто себя больным учинит или суставы свои преломает и к службе непотребными сочинит, он ему надлежит ноздри распороть и потом его на каторгу сослать. Уложение царя Алексея Михайловича. Глава 22, статья 6, А Буди, который сын, учнет бить челом на отца, И ему на отца ни в чем суда не давать, Да его же за такое челобитие, Бив кнутом отдать отцу. И сие весьма справедливо, Понеже хотя чада воле родительской подлежат, Но никак скоты коты бессловесный. Не единое естество, ток мое же родить, но добродетель отцов творит.